Глава вторая. Это было ошибкой. Прийти сюда после всего, что случилось. После года, проведенного в борьбе за жизнь, когда не знаешь, что будет завтра. И будет ли это завтра вообще? Я оперся двумя ладонями о раковину и поймал собственный взгляд в отражении зеркала. Зачем это все? Для чего? Что я забыл среди этих людей? Отражение молчало и буравило меня испытывающим взглядом. Я хмыкнул, отвел глаза, открыл кран и уставился на бегущую воду. Еще месяц назад о такой роскоши я не мог даже мечтать. Всего какой-то месяц. «Ну что стоишь, погнали! Не то самое веселье пропустим! Сейчас Дашка будет танцевать! Ну, Дашка, помнишь? Девочка из гоу, -Гоу. Я оглянулся на своего агента, дернул головой. «Не, я пас. Мне домой надо. Слушай, давай по делу, что у нас там осталось?» «Да ничего, формальности улажены, все, как ты просил. К твоим услугам местные гиды, проводники, со всеми договорились. Контракт тоже согласовали, со дня на день подпишем». «Отлично», — кивнул я, довольный, что все складывается как нельзя удачно. «Ну, слушай, мы так и будем в туалете стоять». Это единственное более-менее тихое место. «Я думал, ты захочешь развлечься?» оправдывался Кирыч. Я хмыкнул, вытер руки белоснежным полотенцем и растерянно на него уставился. «Просто положи его грязному. Вот сюда. Уборщица заберет». «Думаешь, я совсем одичал?» усмехнулся я, испытывая странное удовольствие от растерянности помощника. Не все ж мне одному это делать. Да не, просто... Просто не пойму, какого черта ты медитируешь над этой тряпкой? Да так. Удивляюсь контрастом. Кир вздохнул, растер лысеющий затылок, обернулся, когда дверь в туалет открылась, и, проводив взглядом прилично подвыпившего мужика, заметил тихо. «Ты больше не в Африке, брат. Здесь так. Привыкай. М-да». Здесь так, бессмысленно и беспощадно. Я равнодушно кивнул, толкнул дверь, потому что прятаться в сортире было действительно глупо, и двинулся через разношерстную, разгоряченную танцами и алкоголем толпу. «Осторожней», — пробормотал я неожиданно налетевшей на меня девицы, как-то отстраненно отмечая ее совсем не клубный прикид, джинсы и простую хлопковую рубашку. «Извините», — без тени раскаяния парировала та на ходу. Какие-то доли секунды, мимолетный поворот головы, взгляд будто сквозь, и... Я узнал ее. Стоцкую. Яну Валентиновну. «Эй, ты что застопорился?» «Да так». Показалось. «Ага, как бы не так. У меня наметанный взгляд профессионального фотографа. И ту, которую я...» «Ненавидел столько времени, я бы ни с кем не спутал, даже учитывая те 4 года, что прошли с нашей последней встречи». «Кстати, а что там с моим телефоном?» Сменил тему, чтобы даже мысленно не возвращаться к тому, что было. За нашим столиком уже собралась приличная толпа, и желание свалить как можно скорее стало по-настоящему непреодолимым. Я даже садиться не стал. Вытащил из-под чьей-то пятой точки свой порядком измявшийся спортивного кроя пиджак, и вопросительно уставился на агента. «Ну, к сожалению, номер восстановить не удастся. Но я купил тебе карточку и новенький iPhone. Синхронизируешь со своим аккаунтом и даже не придется восстанавливать телефонную книгу. где-то здесь был пакет». «Постой, постой, мне не нужен новый номер. разве не понял?» Я ухватил за руку суетящегося Кира. «Мне нужен мой номер!» Я подчеркнул интонации последние пару слов, и замер в ожидании его ответа. «Тебя не было год, братан. Услугами связи ты не пользовался, а твой баланс никто не пополнял?» «Какого хрена? Ты, ты не в курсе, почему так произошло?» Непроизвольно я стиснул руку агента еще сильнее. «Эй, эй, эй, полегче, полегче, ладно? Я-то в курсе, но у оператора были все основания заблокировать твою симку. Ну, теперь ты уже что?» Я разжал пальцы и отступил на шаг. В ушах ревело, и мне, как псу, пришлось несколько раз тряхнуть головой, чтобы прийти в себя. Я провел по лицу подрагивающими ладонями. «Мне нужен мой номер». «Ну послушай, брат, я сделал все, что мог». «Значит, сделай больше. Мне нужен мой гребаный номер!» — взревел я. «Что здесь непонятного, господи? Мне просто нужен именно этот номер, чтобы именно по нему меня смогли бы найти. Ну разве это сложно?» «Окей, окей, ну не бесись. Попробую что-нибудь придумать. Может, расскажешь, какого черта происходит, а? Я же говорю, все твои контакты мы можем восстановить и так». «Мне могут позвонить», – просипел я, и, выпить вперед указательный палец, повторил. «Просто сделай это». Просто верни мне мой номер. Ну, а ты сам что, позвонить не можешь? Что? Ну, сам позвонить не можешь? Повторил свой вопрос Кирыч. Я провел рукой по лицу, растер колючий подбородок, чувствуя, как ноги подкашиваются от облегчения волной пронесшегося по телу и ударившего под колени. И тут же снова вернулся страх. А что, если я не помню? Что, если я забыл эти проклятые цифры? Наверное, со стороны в этот момент я выглядел как безумец. По крайней мере, разговоры и смех за столом стихли, и я уже мог примерно представить, о чем думают эти придурки. Решили, что Данил Соловьев уже не тот, что Данил Соловьев тронулся в этом вашем судане. Да, к черту, что они там думают. К черту их всех. Номер все равно восстанови, пробормотал я, кнув на прощание указательным пальцем в грудь Кирыча. «Да погоди ты, а пакет? Здесь же все, телефон, твой новый номер, восстановленная пресс-карта!» Я забрал из рук Кира пакет и, не прощаясь, пошел прочь. В тишину. От клуба до моего дома было рукой подать, и я решил прогуляться. После года, проведенного в заключении, почти без движения, мне стоило больше двигаться, чтобы вернуть себе прежнюю форму, и я не упускал ни единой возможности. Я перешел улицу, побрел вверх по тротуару, когда услышал это. А Акапельное пение трех подвыпивших дамочек. Непонятно почему, но я обернулся. Замер, без тени улыбки, наблюдая за, наверное, довольно смешным перформансом. Гадая, что же в происходящем заставило меня остановиться, или... «Скорее, кто?» «Яна Валентиновна Стоцкая. Врач первой категории. Уникум и чудо», как утверждала Леська. «Я растер переносицу, отвернулся и зашагал прочь. Но это не помогло. Меня преследовали видения прошлого». «Я ее нашла» заявила моя жена, падая на стул в одном модном столичном ресторанчике, в котором мы пересеклись за обедом. «Правда? Кого же ты нашла?» «Врача, который нам поможет!» Улыбка на моих губах застыла. Ей-богу, к тому времени мне уже порядком осточертели эти разговоры, но Леська как будто помешалась на идее родить, свято веря в то, что это позволит нам укрепить брак, как будто наш брак в этом нуждался. Мне ее Карелина посоветовала. Помнишь Карелину? Редактор из отдела новостей, хорошая баба. Говорит, семь лет с мужем старались, все никак. А потом пошли к этой Стоцкой и... О чудо, двойня, представляешь? Откровенно говоря, я не представлял. Мне хотя бы к мысли об одном младенце привыкнуть, а тут... Представляю. Так вот, я почитала, что об этой Стоцкой пишут в сети. И если хоть половина из этих историй правда, мы на верном пути... Клянусь, на нее как на икону мамашки молятся. Говорят, что если Устоцкой не забеременеешь, то все, иши пропала Причем многие даже до ЭКО не доходят, все естественным путем получается. Чудо-то какое. Эй, ты, кажется, не рад? Я не знаю. У нас за последние годы сколько попыток было, а, Лесь? Ну зачем это все? У нас, Светка, есть? Есть. Вот не было бы ее, я бы еще понял. А так? Так я и знала. Ты просто охладел ко мне. С тех пор, как я осела дома, ты... Ну это еще при чем? При том, Ты как будто отдалился от меня. Это неправда. А почему же я чувствую себя такой одинокой? Я в работе весь, под завязку. Ну ты же знаешь, лезь. Я перехватил ладошку жены и легонько сжал. Может быть, нашим отношениям и не хватало страсти, но Леську я любил. Как любят доброго друга или боевого товарища. Я с ней сросся, сплелся корнями. Ну тогда, пожалуйста, давай попробуем, а? Я тебе сына рожу. Она улыбнулась своей фирменной улыбкой, и я согласился. А уже через неделю мы пришли на свой первый прием к Стоцкой. И я залип на ней. Она что-то говорила, спрашивала, а я сидел и пялился на нее, как дурак, представляя, как было бы круто ее сфотографировать. Да, меня, как любого приличного фотографа, завораживали лица. А в Стоцкой... В Стоцкой было на что посмотреть. Она... Она была совершенна. Даже когда почти год спустя она вышла из родзала, чтобы сказать, что леська с ребенком погибли, я не сразу смог сосредоточиться на ее словах. Поначалу просто смотрел в ее посеревшее лицо, попытки понять, куда же делись присущие ему краски. Ведь даже высильковые глаза с Тоцкой в тот момент выцвели, будто кто-то белил, добавил в их яркую синь. Данил, вы меня слышите? Что? Мы сделали все, что могли. Что? я попятился, чуть не сбил с ног медсестру, опрокинул тележку с лекарствами. Мне очень жаль. Жаль! Ей было жаль. Весь мой мир рушился, летел к чертям моей, ей было жаль. Совсем рядом взвизгнули шины, Отвыкший от этих звуков, я шарахнулся в сторону, налетел на мусорный бак, чуть было не сбившая меня машина остановилась, резко сдала назад, стеклоподъемник опустился, и из окна высунулась лохматая голова. «Ты совсем ополоумел? Смотри, куда прешься!» «Извини, мужик, извини». «Ты как вообще, нормально?» — сбавил оборот водила. «Ничего, жить буду». «Ну давай! Под ноги смотри, камикадзе!» Я кивнул и поплелся к дому. Поднялся на свой двадцать восьмой этаж, стараясь сильно не греметь замками, открыл квартиру. Я купил ее сразу после лескиной смерти, потому что не мог находиться в нашем с ней доме. Здесь же было просторно и светло, а главное, ничего не напоминало о том, чего я лишился». Дверь, ведущая на террасу, была приоткрыта. Я уселся на порог и уставился вдаль. Сколько бессонных ночей я провел здесь. Один. Но чаще в обществе тени. Руки сами собой потянулись к телефону. Сейчас я отдал бы полжизни за то, чтобы ее услышать. Я бы отдал пол жизни. «Пока разобрался с новым телефоном, пока трясущимися непослушными пальцами всовывал симку, которая теперь была даже не микро, чтоб его...» «Когда экран приветливо мигнул ярким светом, я уже едва не подпрыгивал от нетерпения. Только бы ее услышать, только бы услышать скорее!» «Сердце колотилось, как сумасшедшее. Мы с ней год не разговаривали, почти целый год, и за это время могло так много всего случиться!» «Черт!» «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» Я отвел трубку от уха и ухмыльнулся. Все как в старые добрые времена. Ничего не поменялось. Я не знал, где конкретно жила моя тень. Мне было лишь известно то, что связь там была хреновая, и порой, чтобы поговорить со мной, я не приходилось выбираться из дома и идти «на насыпь», как она ее называла. Что это было, я не знал. Сколько раз хотел спросить, но всегда находились какие-то другие темы. За спиной послышался шорох. Щелкнул выключатель. «Сынок, ты чего здесь прячешься?» «Да так». «Вышел поговорить кое с кем». «С той женщиной?» «Все еще с ней общаешься?» Я пожал плечами и встал, понимая, что побыть в одиночестве мне не удастся. «Это так странно, Даня». Я не понимаю, что тебя смущает. Вы ведь даже не знакомы толком, а ты... Ну что я? Что я, мам? Ты как будто бы только этими разговорами и живешь. Так нельзя. Она не Леся. И то, что этой женщине достался ее телефонный номер, ничего не меняет. Мам, я в курсе. Проехали, хорошо? Но, пожалуйста, давай не будем об этом. «Лучше расскажи, как там Светка?» «Мне кажется, она не совсем отошла после моего возвращения». Хм, «Еще бы! Я и сама еще не отошла!» Мать подошла ко мне вплотную и положила голову на мою грудь. «Никто не верил, что ты выживешь. Никто!» «Ну ладно, ладно, мам, не плачь. Все уже позади. Ну что ты, а?» «Не надо, слышишь? Я жив. Все хорошо», — приговаривал я укачивая рыдающую мать в объятиях. Все, все, всё, я прекращаю, не обращай внимания». «Ага, как же, не обращай, вон, всю рубашку мне промочила». Хм, «Разве это рубашка тряпка-тряпка висит, худющий! Тебя там совсем не кормили?» «Не кормили, я знаю, им там и самим-то жрать нечего». еще горше заплакала мама. Я запрокинул лицо к потолку и похлопал ее по плечу. Подумаешь, потеря веса — это не самое худшее, что со мной случилось за это время. Зажатый в руке телефон тенькнул. Сердце рвануло из груди. Я выпустил мать из объятий и нажал на иконку входящего сообщения. Ваш баланс... Черт, черт, черт! Ведь я так надеялся, что это тень. У меня руки тряслись в предвкушении. Ничего. «Ничего, брат, успокойся, ты год этого ждал. Несколько часов ничего не изменит». Сделав вид, что не замечаю пристального взгляда матери, я прижался губами к ее лбу и прошептал. «Я пойду Светку поцелую и спать. Что-то никаких сил не осталось».